Глава 55 Кадберт снова проверил дверь. Она была заперта и тверда, как скала. Включил фонарик и посветил в сторону Райта. Тот сидел в кресле, угрюмо опустив голову. Кадберт выключил свет. В комнате стоял запах виски. Слышно было, как дождь барабанит по зарешеченному окну. — Что будем делать с Райтом? — негромко спросил он. — Не беспокойся, — жестко ответил Рикмен. Скажем журналистам, что он заболел, и отправим его в больницу. Назначим на завтра пресс-конференцию. Я говорю не о том, что мы предпримем, когда выйдем отсюда, а о том, что с ним делать сейчас, если зверь появится здесь. Пожалуйста, Йен, кончайте разговоры, мне страшно. Я не могу себе этого представить. Насколько можно судить, животное прожило в подвале несколько лет. С какой стати ему подниматься сюда сейчас? Не знаю, — ответил Кадберт. Именно это меня и беспокоит. Он в очередной раз заглянул в барабан. Пять патронов. Подошел к Райту, потряс его за плечо. «Уинстон, ты еще здесь?» — спросил директор, подняв мутный взгляд. «Уинстон, иди с Лавинии в зал динозавров. Ступай». Райт сбросил с плеча его руку. «Мне и тут хорошо. Пожалуй, я промочу горло». «Ну и черт с тобой», — сказал Кадберт и сел в кресло, От двери донеслось отрывистое пощелкивание, словно кто-то повернул и отпустил ручку. Кадберт подскочил с пистолетом в руке, подошел вплотную к двери и прислушался. «Я что-то слышал», — негромко сказал он. «Лавиня, отправляйся в зал динозавров». «Боюсь», — прошептала та. «Пожалуйста, не заставляй меня идти туда одну. Делай, что сказано». Рикмен подошла к дальней двери и открыла ее. Заколебалась. «Быстро!» «Е!» — взмолилась Рикмен. За ее спиной виднелись маячившие в темноте огромные скелеты. Большие черные ребра и зияющие ряды зубов внезапно осветила яркая молния. «Черт тебя побери! Женщина, иди туда!» Кадберт снова повернулся к двери, прислушался. О нее терлось что-то мягкое. Он подался вперед, прижался ухом к гладкой древесине. «Может, это ветер?» Внезапный удар в дверь с огромной силой отбросил его в комнату. В зале динозавров завопил Рикман. Райт, пошатываясь, встал. Что это было? У Кадберта в голове звенело. Он поднял с пола пистолет, с трудом встал и бросился в дальний угол комнаты. — Иди в зал, динозавров! — крикнул он Райту. Райт грузно привалился к креслу. — Чем это так отвратительно пахнет? Очередной неистовый удар по двери, треск дерева прозвучал, как выстрел. Кадберт в ответ машинально нажал на спуск, и пистолет выстрелил. С потолка посыпалась пыль. Он тут же опустил оружие, руки затряслись глупо и стратил патрон. Черт возьми, увы, он плохо разбирается в пистолетах. Попытался прицелиться, но руки дрожали уже неудержимо. «Успокойся», — подумал он. «Сделай несколько глубоких вдохов». «Целься в какое-нибудь жизненно важное место! Четыре патрона!» В кабинете постепенно снова воцарилась тишина. Райт стоял у кресла, словно примерз. — Уинстон, идиот! — прошипел Кадберт. — Ступай в зал! — Раз ты так хочешь, — ответил Райт и зашаркал к двери. Казалось, в конце концов он испугался так, что еле мог двигаться. Потом Кадберт опять услышал тот негромкий звук, И древесина застонала. Существо надавило на дверь, вновь послышалась жуткая крак, и дверь проломилась. Кусок дерева, вертясь, влетел в комнату, стол рухнул. В дыру просунулись три когтя и ухватились за обломанный край двери, с треском утащили остаток ее в коридор, и Кадберт увидел в проеме темный силуэт. Райт, шатаясь, ввалился в зал динозавров и чуть не сбил с ног Рикмен которая появилась в двери, давясь слезами. — Стреляй, Йен, пожалуйста, пожалуйста, убей! его! — завопила она. Кадберт выжидал, прицелившись. Задержал дыхание. Четыре патрона. Командир спецназовцев двигался по крыше. Силуэт его на фоне темно-синего неба выглядел кошачьим. Оператор с улицы направлял его. Кофе стоял в брезентовой накидке рядом с оператором. Оба держали в руках прорезиненные непромокаемые рации. — «Контрольный пост первому!» «Еще пять футов на восток!» — произнес оператор в рацию, глядя на крышу в закрепленный телескоп. «Вы почти на месте!» И поглядел на музейные синьки, лежащие на столе под плексигласовым листом. Маршрут спецназа был отмечен красным. Темный силуэт осторожно пробирался по наклонной крыше. Вокруг мерцали огни северного Вестсайда, Внизу тек гудзон. Мигали огни машин скорой помощи. Высотные жилые дома стояли вдоль Риверсайд-Драйв рядами светящихся кристаллов. «Готово!» — сказал оператор. «Первый, вы на месте!» Кофе видел, как командир опустился на колени и ловко, бесшумно стал устанавливать заряды взрывчатки. Группа ожидала ярдах в ста позади, медики находились непосредственно за ней. На улице завылась сирена. «Установлены!» — сообщил командир. Встал и осторожно пошел обратно, разматывая провод, «Будете готовы? Взрывайте!» — скомандовал кофе. Все на крыше легли. Сверкнула вспышка. Через секунду до кофе донес резкий хлопок. Командир чуть подождал и пошел к месту взрыва. «Первый — к контрольному посту. Отверстие есть». «Действуйте!» — разрешил кофе. Спецназовцы спустились в отверстие, медики за ними. «Мы внутри!» — послушался голос командира. «В коридоре пятого этажа. Действуем, как рекомендовано». Кофе с нетерпением ждал. Взглянул на часы 10:15. Прошло полтора часа, самых долгих в его жизни. Перед глазами, не давая покоя, вставало видение мертвого, распотрошенного мэра. «Мы у двери третьей секции, пятый этаж, зона 14, Готовы устанавливать заряды». «Действуйте», — сказал кофе. От Дагоста и его группы не было вестей уже больше получаса. «Господи, случись что с мэром?» Никто не станет разбираться, чья это собственная вина. Все свалит на кофе. Такой уж в этом городе порядок. Он так долго добивался нынешней должности, был так осторожен, а теперь эти гады губят его карьеру. Все вина Пендергаста. Если бы этот сукин сын не принялся мутить воду на чужой территории. Заряды установлены. Будете готовы, взрывайте, снова произнес кофе. Дров наломал не он, а пиндергаст. — Сам он только вчера принял руководство. Может, его все-таки не станут винить? Особенно, если Пендергаст рядом не будет. Этот сукин сын с его языком от всего отвертится. Долгая тишина. Взрыва не было слышно. Кофе торчал под дождем в мокрой накидке. — Первый — контрольному посту. У нас порядок, — сообщил командир. — Действуйте. Проникните внутрь и убейте эту тварь. — Как уже говорилось, сэр. «В первую очередь мы обязаны эвакуировать раненых», — твердо ответил командир. «Знаю, только побыстрее, ради бога!» Кофе со злостью нажал кнопку, отключая передатчик. Командир вышел из лестницы в осторожно огляделся и жестом велел группе следовать за собой. Одна за другой стали появляться темные фигуры, спасателей были сдвинуты высоко на лоб, комбинезоны сливались с темнотой, штыки на винтовках М-16 были примкнуты, Замыкавший цепочку коренастый спецназовец нес 40-миллиметровый шестизарядный гранатомет. Дошли до четвертого этажа, доложил командир контрольному посту. Устанавливаем инфракрасный маяк. Зал гибоновых обезьян прямо перед нами. Оператор заговорил Углубитесь в зал на 70 футов, потом сверните на запад. Через 20 футов будет дверь. Командир достал из-за пояса черный ящичек и нажал кнопку. Из ящичка вырвался тонкий красный лазерный луч. Командир водил лучом, пока не определил нужное расстояние. Затем пошел вперед и повторил процедуру, светя лазером в сторону западной стены. «Первый к контрольному посту. Вижу дверь». «Хорошо, действуйте». Командир направился к двери, поманив бойцов за собой. «Дверь заперта. Устанавливаю заряды». Быстро прикрепив два маленьких бруска пластиковой взрывчатки возле ручки двери, Они отступили, разматывая провод. Заряды установлены. Негромкая бах, и дверь распахнулась. «Люк должен находиться прямо перед вами, в центре склада», — сказал оператор. Отодвинув несколько предметов, командир и его люди обнажили крышку люка. Командир открыл запоры, ухватился за железное кольцо и потянул вверх. Снизу в отверстие устремился застоявшийся воздух. Командир нагнулся над люком. Внизу, в райском зале, было тихо. «Люк открыт», — сообщил им по рации. «Кажется, опасности нет». «Отлично», — послышался голос кофе. «Выставьте в зале охрану, спускайте медиков и эвакуируйте раненых быстро». «Вас понял», — заговорил оператор. «Уберите панель посередине северной стены. Под ней обнаружите восьмидюймовую балку. Крепите за нее веревки». «Ясно». «Осторожнее! Высота 60 футов!» Спецназовцы быстро сняли панель, закрепили вокруг балки две цепи, блок и тали. Крюками к одной из цепей была прикреплена веревочная лестница и спущена вниз. Командир снова нагнулся над люком и посветил в темный зал мощным фонариком. «Говорит первый. Внизу несколько тел. «Есть какие-нибудь признаки этой твари?» — спросил Кофе. Нет, трупов 10-12, возможно, больше, лестница спущена. Чего ждете? Командир повернулся к медикам. Когда все будет готово, подадим сигнал. Первым делом опускайте складные носилки. Будем поднимать трупы по одному. И начал спуск, раскачиваясь в громадном, пустом пространстве. Члены группы последовали за ним. Двое приготовились, если потребуется, открыть, огонь на поражение. Двое других установили штативы с гроздьями галогеновых ламп, подсоединили их к спущенным на веревках переносным генераторам. Вскоре центр зала был залит светом. «Охранять все входы и выходы!» — крикнул командир. «Медики, спускайтесь!» «Докладывайте!» — донесся из рации голос кофе. «Зал под охраной!» — ответил командир. «Никаких признаков никакого животного, медики спускаются!» «Хорошо, вам нужно будет найти эту тварь, уничтожить ее!» и установить, где находится группа мэра. Мы полагаем, они спустились по служебной лестнице». «Понял вас», — сказал командир. Когда жужжание рации командира смолкло, он услышал приглушенный выстрел. Этот звук нельзя было спутать ни с каким другим. Первый контрольному посту мы только что слышали пистолетный выстрел. Звук шел как будто сверху. «Так отправляйтесь туда, черт возьми!» — заорал кофе. «Берите людей и отправляйтесь!» Командир повернулся к своим людям. «Так, второй и третий, несите охрану здесь, возьмите гранатомет, остальные за мной».